Глава тридцатая. Меднокрылая переглянулась с глином. «Вот такая семейная встреча», — проронила она, разглядывая выжженную землю вокруг себя. «Лети с нами», — предложил земляной дракончик. «Какая разница, есть ты в пророчестве или нет?» «Не знаю», — протянула беда. «Не подхожу я вам, наверное». «Почему?» — нахмурился глин. «Ты же сам сказал». Вы — драконы, о которых говорят в пророчествах, герои и спасители, а я — совсем наоборот. — Да какой я герой? — отмахнулся он. — А спасла нас из небесного королевства, как раз ты! Беда покачала головой. — Только ради тебя. Я всегда считала себя прирожденным убийцей, а оказывается, все не так. Королева Пурпур сделала меня такой. И я сама. Сама, не зная выбрала свой путь. А ты, ты как раз рожден таким, но захотел и стал другим. Вот и мне надо измениться, прежде чем быть с вами». Прищурив синие глаза, она обвела взглядом драконят, сидевших на берегу. «Я возвращаюсь к небесным. Там мое место. Может, королева Пурпур выжила?» «Разве тебе не хочется посмотреть мир?» Ты же ничего не видела, кроме небесного королевства». Она ковырнула лапой залу. «Сначала надо убедиться, что миру это не повредит». «Эй, нельзя ли ускорить трогательное прощание?» — окликнула их цунами. «Похоже, у нас гости». Она мрачно кивнула на вершину горы, откуда кругами поднимались красно-золотистые небесные и бледно-желтые песчаные драконы, разделяясь на два больших отряда. Выше всех летела огонь огромный силуэт которой трудно было не узнать. Поднявшись, отряды рассыпались веером во всех направлениях. Небо заполонилось биением широких крыльев, длинные шеи извивались, глаза сверкали, высматривая добычу. Охота на беглецов началась. — Что нам делать? — испуганно спросила солнышко. — Надо уходить к дельте, где алмазная река впадает в море, — сказала цунами. Поищем там родителей глина. Может, они помогут укрыться?» Солнышко обрадованно закивало. «А в море ты отыщешь своих. Интересно, звездокрыл сможет нас найти? Как думаешь, он нас ищет?» «Сомневаюсь», — подала голос радужная. И солнышко печально опустило крылья. «Он наслаждается жизнью у своих чудесных родичей. Только сейчас это не главное. Мне неудобно вас отрывать...» Но тут рядом сотни-две драконов, которые хотят нас убить. Стоит нам высунуть нос из-за этих деревьев, и они посыплются сверху, как орехи». «У меня есть одна идея», — протянул Глин. «Но вам она не понравится». «Отлично», — усмехнула Сериола. «Обожаю твои идеи». Она отвернулась, не ответив на его робкую улыбку. Что она имеет в виду? Земляной дракончик кивнул на другую сторону озера. «Можно уплыть по реке». Ореола брезгливо встопорщила гребень. По спине ее пробежали синие и бурые пятна. «Я плохо плаваю», — смутилось солнышко. «Но попробую». Цунами покачала головой. «С воздуха увидят». «Ореолу не увидят», — сказал Глин. «Она изменит цвет». «А если ляжет к тебе на спину?» Радужные и цунами дружно фыркнули. «А солнышко вывалим в грязи», — продолжал он. «И посадим на меня». Будем держаться у самого берега, и никто нас не заметит. А я, вскочила беда, полечу в другую сторону и постараюсь их отвлечь. Бояться мне некого. Она покосилась на глина и отвернулась. Договорились, кивнула цунами, глянув на небо. Лучше все равно не успеем придумать. Поплыли. Она скользнула в озеро, радужное следом. Глин повернулся к беде. Не боишься? Представляю, как разозлится огонь. А что она сделает? До меня ни один дракон дотронуться не может. Разве что ты. Больше во мне ничего хорошего. Дракончик взял ее лапы в свои, ощущая жар, растекающийся по телу. Обвил ее хвост своим и обнял крыльями. — К тебе очень много хорошего. Беда положила голову ему на плечо. — Раз ты говоришь, буду надеяться. Он отнял лапы и шагнул к воде обернулся. «Береги себя!» Она кивнула. «Когда покончите с войной, прилетай меня навестить!» Солнышко уже вовсю кувыркалось на илистом берегу, и золотое сияние ее чешуи почти исчезло под толстым слоем серо-бурой грязи. Глин помог обмазать хвост и спину. Теперь песчаный дракончик был похож, если не на земляного, то уж точно не на самого себя. «Какая я грязная и тяжелая!» — хихикнула она, залезая верхом на глина и хватаясь за спинной гребень. Даже в таком виде веса в малютке было не намного больше, чем в корове. Глин легко поднялся и пошел к воде. Цунами с ореолой на спине лежало на мелководье, но на фоне берегового ила разглядеть удавалось только смутный силуэт развернутые серовато бурые крылья радужной плотно обхватили морского дракончика лишь синий хвост временами мелькал высовываясь наружу но вряд ли кто нибудь мог заметить его с высоты солнышко обернулось к беде спасибо что помогла нам только сначала предала буркнула вполгола со цунами ореола толкнула ее голову под воду удачи помахала меднокрылая и тебе ответил Глин. «До встречи, беда!» С солнышком на спине он скользнул в воду. Меднокрылая провожала их взглядом. Удастся ли снова когда-нибудь встретиться? Дракончики осторожно продвигались вдоль берега, стараясь не плескаться, чтобы с неба не заметили рябь. Омывавшая лапы чистая прозрачная вода была холодной, как лед. Ближе к истоку реки Глин почувствовал, как его тянет в сторону, и повернул вслед за цунами. Вскоре быстрое течение уже уносило их из горной страны к далекому морю. Кровь и боль арены оставались в прошлом. Крылья обрели свободу. Друзья были рядом. Теперь, по крайней мере, Глин мог надеяться их защитить, хотя опасности еще предстояло немало. Небесное королевство осталось за спиной. Впереди Лежали владения земляных драконов, и где-то там, среди болот, дельта Алмазной реки, где обитали сородичи и ждали глина его родители.